Глава четвертая. Нападение скавинов. В состоянии крайнего ужаса Феликс наблюдал, как в его направлении из холма стекает темный поток скавинов. Он не был уверен, сколько их там всего, но похоже, сотни или тысячи. В темноте сложно судить точнее. Он развернулся, посмотреть, что за сильный гул поднялся позади. Поглядев вверх, он увидел, как в долину с другой стороны спускается еще больше скавинов. Челюсти огромного капкана смыкались. Феликс сдержал приступ паники. Почему-то это всегда было нелегко, и неважно, сколько раз он побывал в подобных ситуациях, а довелось ему побывать во многих. Он почувствовал болезненное ощущение в желудке, напряжение в мышцах и, кроме этого, почему-то и странную беспечность. Его сердцебиение чутко отдавалось в ушах, а в о рту ощущалась сухость. Хоть раз бы ему остаться невозмутимым и расслабленным перед лицом опасности, либо преисполниться дикой ярости б е р с е р к а подобно героям из книжных рассказов, но как обычно этого не произошло. Вокруг него гномы бросали инструменты, и хватались за оружие, на разный лад трубили рога. Их высокие звуки, подобные воплям с т я з а е м ы х существ, добавлялись к стоящей вокруг к а к о ф о н и и Феликс снова развернулся и почти собрался предпринять рывок к воротам замка, когда обнаружил, что никто и не собирается так поступить. Гномы вокруг него побежали на врага. В сумрак. Они все спятели? недоумевал Феликс. Почему они не бросились в безопасное место, в замок? Несомненно, внутри его стен, кажущихся непрочными, у них больше шансов. Внутри укрепления, несомненно, безопаснее, но спятившие гномы не обратили на это внимания. Он на мгновение застыл, преисполненный удивления и мрачных предчувствий. Его посетила мысль, что у них, видимо, есть хорошая причина не идти в замок, и вряд ли будет особо правильным выяснять эту причину лично. Медленно до встревоженного сознания Феликса дошло, что гномы не собираются оставлять свои машины в руках Скавинов, они готовы сражаться и, если понадобится, умереть, защищая эти чудовищные, извергающие дым механизмы. Они демонстрировали решимость, что могла казаться либо по-настоящему впечатляющей, либо крайне глупой. Феликсу сложно было сделать выбор. Пока он приводил свои мысли в порядок, позади него возник зловещий л я з г а ю щ и й звук, сопровождаемый звоном металла о камень. Он повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть опускающуюся подъемную решетку ворот укрепления. Изнутри послышался скрежет шестерен и свист котла парового двигателя. Затем огромные цепи, удерживающие подъемный мост, натянулись и стали поднимать деревянную конструкцию. Внезапно между ними и замком оказался глубокий ров. Наконец-то у кого-то внутри хватило здравого смысла, подумал Феликс, несмотря на то, что произошедшее оставило его снаружи, посреди рукопашной, которая обещала быть жаркой. Громоподобный рев раздался из замка наверху. Огромное облако дыма выбросило над его головой, и воздух наполнился резким запахом горящего пороха. Феликс обнаружил, что у кого-то там наверху хватило ума навести одну из пушек. Что-то со свистом пронеслось, а затем темноту разорвал взрыв. Множество атакующих скавинов взлетело на воздух, тела в одну сторону, конечности в другую. Гномы одобрительно закричали, скавины испустили звук, похожий на долгое шипение. Со всех сторон гномы собирались в боевые построения. Низкие голоса выкрикивали отрывистые гортанные слова на древнем языке гномов. Феликс ощущал себя одиноким и затерянным в середине этого водоворота яростной и все же упорядоченной активности. Он мог наблюдать, как из вихря орущих и бегающих гномов начинает формироваться согласованная картина. Инженеры и воины занимали места в рядах подле своих собратьев. Феликс ощущал себя единственным, кто не имеет понятия о том, куда ему следует идти. Все они собираются на звук рогов. Внезапно обнаружил Феликс, и теперь различная тональность их звучания обрела смысл. Это походило на те индивидуальные колокольчики, что несколько дней назад он видел на коровах. Звучание рогов идентифицировало их владельцев, указывая соратникам точку сбора ядро, вокруг которого следовало сформировать крепкий бронированный панцирь. Теперь Феликсу было понятно, что гномы долгое время отрабатывали эту тактику, пока не стали выполнять ее безукоризненно. Там, где несколько минут назад была группа разобщенных индивидов, словно н а п р а ш и в а ю щ и х с я на уничтожение, теперь стояли шеренги хорошо обученных воинов гномов, повернутые лицом к врагу, двигающиеся в боевом порядке, который мог бы посрамить имперских копейщиков. Кто бы ни командовал тут, подумал Феликс, дело свое он знает. Возможно, не произойдет м а с с о в о й к р о в а в о й резни, как он опасался всего несколько минут назад. Феликс не был уверен, что подобного окажется достаточно, принимая во внимание численность войска скавинов на пролом движущихся с холма, набирая скорость и импульс для неотвратимой атаки. в о з б у ж д е н н а я меховая орда сейчас была столь близка, что он мог разглядеть отдельных скавинов с губами в пении и бешеным фанатизмом в глазах. Некоторые из них были крупнее и мускулистее остальных, лучше экипированы. Он сражался с подобными тварями ранее и знал, что они более выносливы. Он пошарил глазами в поисках того неуклюжего, грубого, но все-таки смертельно опасного боевого вооружения, которое предпочитают скавины, но, к счастью, ничего не обнаружил. Внезапно Феликс почувствовал одиночество. Не было ему места ни в одном из спешно образованных боевых подразделений гномов. Некому было прикрывать ему спину. Возможно, что в темноте гномы даже примут его за врага. Тут для него имелось лишь одно место. Он огляделся в поисках г о т р а к а но тот, охваченный жаждой битвы, вместе с о Снорри побежал на врага. Феликс выругался и торопливо полез на повозку, чтобы иметь лучший обзор происходящего вокруг. Он обнаружил восседающего там в а р а к а с интересом, вглядывающегося в тьму. Иногда тот опускал бомбу, что держал в руке на с и д е н ь е под л е себя, и в книге перед собой делал пометку чем-то вроде странного механического пера. Его глаза возбужденно блестели за стеклами очков. Разве это не захватывающее зрелище, Феликс? – спросил он. Настоящее сражение, первое, в котором я когда-либо участвовал. Молись, чтобы не последнее, – пробурчал Феликс, делая несколько пробных замахов своим мечом, надеясь снять напряжение в мышцах, прежде чем орда обрушится на линию обороны гномов. Он быстро пострелял глазами вокруг, надеясь, что удастся отыскать Готрека. Истребителя нигде не было видно. На своей позиции на холме высоко над полем боя серый провидец Танкуоли уставился в свой магический кристалл. Тот, бездействующий и пустой, лежал перед ним. В его глубине, возможно, находилось крошечное мерцание искривляющего огня, неуловимое, но не для глаз т а н к у о л я столь острых и все видящих. Разумеется, для глаза неподготовленного скавена кристалл выглядел просто как многогранный кусок цветного стекла, исписанный тринадцатью наиболее священными символами. Танкуоль достаточно знал раз у людей и догадывался, что для человеческого глаза кристалл выглядел словно дешевая безделушка, используемая в т о р о с о р т н ы м фокусником. Он был достаточно мудр, чтобы понимать, что зрение человека обманывается внешним видом этого артефакта, несомненно, весьма мощного. По крайней мере, он на это надеялся. Необработанный лунный кристалл стоил Тонкуолю множество жетонов искривляющего камня. Гравировка этими рунами, каждая из которых наносилась в отдельную безлунную ночь, стоила Тонкуолю множество часов сна. Наложение на кристалл мощных заклинаний было оплачено кровью и болью, в том числе и самого Серого Правица. Теперь настало время определить, оправданы ли все затраченные усилия. Самое время, подумал Тонкуоль, начать использовать эту новую игрушку. Он торопливо нацарапал руны на твердой земле вокруг себя, выводя 13 священных знаков с привычной легкостью. Затем он п о д н е с свой большой палец к морде и крепко прикусил. Его острые зубы оросились кровью, хотя он едва ли почувствовал что-либо о д у р м а н е н ы й порошком искривляющего камня и заполнивший мозг бушующей магической э н е р г и е й Из раны закапала черная кровь. Он подержал свой большой палец над первой руной. Как только капля упала в центр знака, т а н к у л ь произнес слово силы, тайное имя рогатой крысы. Жидкость немедленно испарилась е д к и м дымом, образовав над руной небольшое грибовидное облако с образом черепа. Знак вспыхнул, его контуры ярко осветились линиями зеленого огня, прежде чем угаснуть до менее явного, но все еще заметного свечения. Быстро и искусно т а н к у л ь повторил процедуру с каждой руной. И когда все было закончено, он осторожно капнул три последние капли своей драгоценной крови прямо на сам магический кристалл. Тотчас же возникла нечеткая картинка. Он смог разглядывать сцены хаоса и надвигающегося побоища в долине под ним, словно смотрел на нее с огромной высоты. Затем картинка мигнула, и кристалл заполнила о б л а к о помех. Танкуоль в раздражении нанес удар по грани кристалла. Изображение появилось и очистилось. Зрелище сражения было видно ясно как днем, однако по изображению проходили слабые зеленоватые волны, которые не пропадали, несмотря на все деликатные постукивания и удары, которые Танколь применял для настройки. Неважно. Танколь ощущал себя ведущим в какой-то значительной и тайной игре. Все те скавины внизу не более чем фишки, управляемые им, метки, передвигаемые его могучей лапой, пешки, помещенные на доску и ведомые его титаническим интеллектом. Он взял еще одну щепотку порошка искривляющего камня и чуть не в з в ы л от восторга. Он чувствовал, что сила его безгранична. Не было ничего похожего на это ощущение контроля и превосходства. Лучше всего то, что он мог пользоваться этой властью незамечено, не подвергая себя опасности. Разумеется, не то, чтобы он боялся опасности, всего лишь здравый смысл не подвергаться неоправданному риску. Величайшая мечта каждого серого провидца осуществилась. Танкуоль долгое время предавался злорадству, затем обратил внимание на сражение, пытаясь выбрать, каким именно впечатляющим способом он завоюет победу и бессмертную славу среди расы скавинов. Феликс пошире расставил свои ноги, пытаясь обрести равновесие на повозке. Транспортное средство слабо раскачивалось на своей подвеске, и он раздумывал, мудро ли будет встать тут. С одной стороны, ненадежная опора для ног, и он будет заметной мишенью, стоя во весь рост на повозке. С другой стороны, у него, по крайней мере, будет преимущество возвышенной позиции и частичное прикрытие бортами повозки. Он решил пока оставаться там, где стоит, а при первых признаках обстрела метательным оружием спрыгнуть на землю. Логичный выбор. Кроме того, похоже, кому-то следует остаться тут и присмотреть за Варком. Наивный молодой гном записывал в свою книгу все, что считал стоящим. Феликс удивлялся, что же в а р а к такое видит, чтобы описывать. Из своего длительного общения с Готром он знал, что в темноте гномы видят лучше людей, но это было поразительное тому подтверждение. В мерцающем свете печей, к о т о р ы й освещал лишь о ч е р т а н и я объектов, молодой гном трудился словно писец, переписывающий рукопись в свете свечи. Само по себе это было впечатляющим искусством концентрации. По правде говоря, Феликс а б ы более порадовало, если в а р а к уделял бы больше внимания мулам. По мере того, как приближались скавины, животные выказывали явные признаки беспокойства. Феликс нервно скользнул по ним взглядом, прикидывая, не скрывается ли поблизости кто-нибудь из этих мерзких скавинов-ассасинов с отравленными клинками. Крысолюдям не свойственно идти в обычную фронтальную атаку без каких-либо мерзких и подлых неожиданностей. По своему горькому опыту он знал, на что они способны. Он слегка подтолкнул Варок а к о н ц о м своего сапога. Лучше смотри за мулами, сказал он. Они выглядят беспокойными. в а р а к дружелюбно кивнул, положил перо в свой вместительный карман, защелкнул книгу и поднял свою бомбу. Почему-то ф е л и к с это не успокоило. Танку Олю ставился в наблюдательный кристалл с яростной сосредоточенностью. Он обхватил его лапами и яростно выкрикивал заклинания, пытаясь сохранить контроль за изображением. Это и близко не было столь просто, как он рассчитывал. Он поднял свой правый коготь и изображение сместилось вверх и направо. Он сжал лапу в кулак и ударил прямым. И фокус обзора перемещался до тех пор, пока он не получил панорамного изображения поля боя. Танкуоль видел Скавенов короткими скачками спускающихся по склону холма в сторону спешно выстраивающихся гномов. Он увидел огромный меховой клин штурмовиков, нацеленный точно в центр собирающегося войска гномов. Он увидел, что по краям клина бегут фланговые отряды клановых крыс и Скавенских рабов, но почему-то с меньшим энтузиазмом. Танкуоль увидел своего телохранителя Кастадера, бегущего рядом с Ларком стукачом. С этой высоты обзора замок над долиной выглядел как игрушка к р ы с е н ы ш а А вся протяженная и запутанная структура лагеря гномов выглядела подозрительно упорядоченной и слаженной, словно каждое здание, т р у б о п р о в о д и дымовая труба были частями одной громадной машины. Все это было весьма привлекательно, и ему приходилось усилием сдерживать внимание на приближающемся столкновении. Одним из побочных эффектов нюхательного искривляющего камня было то, что его потребитель начинал увлекаться самыми банальными вещами. Мог созерцать величие своих ногтей на ногах, в то время как вокруг бушует пожар. Танкуоль был достаточно опытным волшебником, чтобы осознавать это, но иногда даже он на какое-то время забывался. А тут такой радующий вид, что... Усилием воли он вернул свои мысли обратно к сражению и заставил фокус обзора переместиться, подобно глазам птицы, давая крупный план центра построения гномов. Повозки, на которой стоит с мечом в руке Феликс Ягер, в ы г л я д я щ и й возбужденным и испуганным, что при данных обстоятельствах закономерно. Простой, но выдающийся план пришел на ум с е р о м у п р о в и д ц у У него имелись сомнения по поводу сможет ли этот кастодер справиться с истребителем лучше, чем его предшественник. Но не было никаких сомнений, что чудовище может расправиться с этим Ягером. У него были некоторые особенные инструкции для крыса-огра, касающиеся человека, и он знал, что свирепый, верный и тупой зверь будет следовать им, пока не погибнет. В приливе радости он полагал, что Феликсу Ягеру гарантирована мучительная смерть. Обнаружив свою намеченную жертву, Танкуоль стал своим магическим зрением разыскивать кастадеры. Когда он отыскал чудовищный гибрид крысы и великана, он пробормотал другое заклинание, которое должно было позволить ему мысленно общаться с этим прислужником. Танкуаль почувствовал внезапное головокружение и коснулся сознания крысоогра, в котором, как в печи, плавились голод, ярость и звериная тупость. Он быстро передал в мозг чудовища картинку местоположения Ягера и подал ему команду: иди к с т а д и о у убей, убей, убей! Феликс вздрогнул. Он понял, что за ним кто-то наблюдает. Он почти мог чувствовать спиной чей-то горящий надоедливый взгляд. Он оглянулся в уверенности, что увидит злорадствующего Скавина, готового вткнуть о ему нож между лопаток. Однако там никого не было. Постепенно жуткое ощущение покинуло его, сменившись более явным беспокойством. Скавина уже почти перед ним. Он мог слышать их чириканье и п у г а ю щ и й лязки их грубого оружия о щиты, с нарастающим шипением над головой пронеслись арбалетные болты со стен замка. Гномы-арбалетчики принялись за дело, стреляя по ближним крупным скавинам. Несколько упало, но этого было недостаточно, чтобы замедлить их продвижение. Воины скавины в своей неистовой спешке ввязаться в бой попросту пробежали по собратьям, втаптывая упавших в грязь. В ушах Феликса отозвался чудовищный рев, глубокий грохочущий бас существа гораздо более крупного, чем человек. Мулы заржали и в ужасе попятились назад. От страха на их губах выступила пена. Когда повозка сдвинулась, Феликс поменял позу, чтобы сохранить равновесие. Он повернул голову, покрепче сжал свой меч и развернулся, посмотреть на чудище, которое, как он догадывался, находилось позади него. На сей раз предчувствие его не подвело. Ларк боролся со страхом, который наполнял его, угрожая подавить его к р ы с и н у ю натуру. У него было чувство, что с ним такое уже происходило. Оно прицепилось к его сознанию и твердило ему бежать от потасовки, вереща от страха. Окруженный толпой своих собратьев, он понимал, что не может так поступить без того, чтобы не оказаться раздавленным. И как только он об этом подумал, страх обратился в с п я т ь И словно загороженная плотиной река сменил направление. Внезапно ему отчаянно захотелось вступить в бой, встретить лицом к лицу источник своего ужаса, зарубить его своим оружием, растоптать его поверженное тело, погрузить свою морду в его мертвую плоть и вырвать еще теплые внутренности. Только это действие могло замедлить ускоренное биение его сердца, справиться с необходимостью опорожнения его м у с к у с н ы х желез и положить конец этой ужасной тревоге, которая была почти непереносимой. Быстро, быстро! За мной! п р о ч е р и к о л он и на бегу врезался в крепкого гнома в кожаном фартуке вооруженного топором. Феликс сомневался, что когда-либо встречал лицом к лицу столь огромное человекоподобное существо. В сравнении с ним даже те чудища, с которыми он сражался на улицах, нульно казались небольшими. Это создание было громадным, необъятным. Его чудовищная голова, искаженная пародия на крысиную, находилась на уровне головы Феликса, несмотря на о б с т о я т е л ь с т в а что тот стоял во весь рост на повозке. Плечи существа были почти с повозку шириной, а длинные мускулистые руки почти доставали до земли. Эти длинные руки заканчивались страшными загнутыми когтями, выглядящими так, словно способны располосовать кольчужный доспех. Громадные гнойники прорывались сквозь его тонкую ш е л у д и в у ю шкуру. Длинный безволосый хвост яростно щелкал по воздуху. Красные глаза, наполненные безумной животной ненавистью, уставились в глаза Феликса. У Феликса сердце ушло в пятки. Он сразу понял, что зверь пришел за ним. Мрачный взгляд узнавания был в его диких глазах. И было что-то смутно знакомое в том, как тот склонял голову на одну сторону, розовый язык облизал губы, наводя на мысль о все пожирающем голоде, жадном до человеческой плоти. В пасти чудища показались острые клыки, каждый размером с кинжал. Существо издало еще один торжествующий рев и потянулось к Феликсу. Для мулов этого оказалось достаточно. Взбесившись от страха, они встали на дыбы и бросились бежать. Повозка урвнула а вперед, чуть не опрокинув, когда обуянные ужасом животные своевременно повернули, чтобы отклониться от рва вокруг замка. Повозка налетела на камень и подскочила, заставив Феликса растянуться позади. Ему хватило присутствия духа удержать свой меч. Оставшийся позади крыса-огр уставился на Феликса ступым удивлением, а затем бросился в погоню. Нет! – вскричал т а н к у о л ь видя, как Ягер ускользнул от захвата кастадера. Энергия наблюдательного кристалла позволила ему рассмотреть эту сцену в подробностях. Он злорадствовал от удовольствия, видя взгляд ужаса и понимания на лице мужчины, ощущая дрожь от предвкушения, как изготовившийся к а с т а д е р дотянется, оторвет тому руку и сожрет ее перед обуянными ужасом глазами Ягера, и испытал потрясение, когда запряженные в повозку мулы понесли. Все это было так несправедливо. И что характерно для удачи этого человека, лишь только тот должен был принять абсолютно заслуженную смерть, его спасают эти безмозглые и тупые создания. Какого чёрта мужчина остался жив и невредим вместо того, чтобы корчиться в муках? Некоторое время Тенкуоль с горечью недоумевал: неужели Ягер существует лишь для того, чтобы расстраивать его планы? Затем отбросил это предположение. Он отправил другой мысленный приказ к о с т а д ё р у Чего ждешь, тупая идиотская зверюга? Достань его! Быстро, быстро за ним! Убей, убей, убей! Феликс перекатился под н и щ у повозки и н с т и н к т и в н о пытаясь встать на ноги, он мог слышать, как в а р а к покрикивает на мулов, пытаясь их успокоить и взять под контроль. На короткое время Феликс призадумался: а надо ли? При той скорости, с которой мулы сейчас двигались, они по крайней мере опережают крыса Огра, не так ли? Ему наконец-то удалось, засунув руки под себя, приподняться на колени. Как только его голова оказалась выше заднего борта повозки, он увидел, что чудовище преследует их и сокращает дистанцию с потрясающей скоростью. Его размашистые большие шаги покрывали расстояние столь же быстро, как боевой конь. Желтые клыки к р ы с о о г р а блестели в свете печей. Длинный язык был в ы с у н у т Он яростно размахивал когтями. Феликс без тени сомнения понимал, что если окажется в пределах досягаемости этих когтей, ему конец. Он услышал, как что-то металлическое покатилось по полу повозки, затем почувствовал у своей ноги какой-то холодный и твердый предмет. Он дотянулся и обнаружил, что это одна из бомб Варека. Должно быть, она скатилась с сиденья повозки, когда мулы понесли. От испуга он чуть не выбросил ее. Он чувствовал, что в любой момент та может взорваться. По правде он был удивлен, что этого до сих пор не произошло. Он склонялся к тому, чтобы попросту отшвырнуть бомбу от себя настолько далеко, насколько сможет. Но затем ему пришла мысль, что как раз так ему и следует поступить, но немного иначе. Феликс повертел сферу перед лицом, стараясь удержать ее, когда повозка снова качнулась, болезненно отбросив его на деревянный борт. В полумраке он смог разглядеть запальный штырь наверху сложного тяжеловесного механизма. Он старательно пытался припомнить, как тот работает. Посмотрим. Потянуть за штырь, затем есть пять, нет, четыре секунды, чтобы бросить ее. Да, так и есть. Он осмелился выглянуть снова. Крыса-огр был ближе. Похоже, что он уже почти рядом с ними. Через несколько мгновений он запрыгнет на повозку и разорвет тело Феликса своими ужасными когтями и клыками. Феликс решил, что ждать больше нельзя. Он потянул штырь. Феликс ощущал сопротивление, пока освобождался штырь, и что-то длинное и гибкое хлестнуло его по руке. После этого он увидел, как вырываются искры из верхней части бомбы. Похоже, к штырю была присоединена струна, другим концом прикрепленная к какой-то разновидности механического кремниевого ударника. Когда вытаскивается штырь, ударник бьет и поджигает фитиль.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 Ему тревожно от осознания, что огромные когти тянутся, чтобы ухватить его. Он понимает, что не должен этого допустить. Возможно, ему следует бросить бомбу прямо сейчас. Варо к о р ё т 3. Феликс метает бомбу. Та по дуге летит в сторону существа, оставляя за собой след из искр от шипящего фитиля. Крыса о г р распахивает свою пасть с ревом торжества, и бомба попадает туда. Очередной подскок повозки сбивает Феликса на пол, болезненно приложив о деревянные борта. в а р а к заканчивает кричать. А -а -а -а -а! Время словно растянулось. Феликс лежал на полу, с трудом открывая рот, вспоминая, как в а р а к рассказывал про то, что эти бомбы часто не срабатывают. Каждую секунду он ожидал почувствовать, как в его шею впиваются бритвоподобные когти и поднимают его с дна повозки. Затем он услышал глухой звук взрыва и что-то противно влажное и студенистое брызнуло ему на лицо и волосы. Феликс ухватило нескольких мгновений, чтобы обнаружить, что он покрыт кровью и мозгами. Танкуоль наблюдал за взрывом головы кастадера, долго и громко проклиная тупого зверя. Несомненно, подумал он, если хочешь, чтобы кость была обгрызена правильно, обгрызи ее сам. Глупое и ненадежное чудище было так близко к цели. Ягер был почти в его руках. Если бы безмозглый зверь не проглотил бомбу, человек сейчас бы корчился от боли. Словно к а с т о д е р намеренно сделал это, лишь чтобы разочаровать т а н к у о л я Возможно, существо находилось в союзе с его т а й н ы м и врагами. Возможно, его мозг и д и о т а был испорчен в процессе создания. Произошли странные вещи. Танкуоль какое-то время разочарованно жевал свой хвост и посылал сотни яростных проклятий на Кастадера, Феликса Ягера и каждого предположительного соперника в сообществе Скавинов. Если предельно злобных пожеланий было бы достаточно, то в этот самый миг кости его врагов наполнил бы расплавленный свинец, головы взорвались бы, а внутренности превратились в разлагающийся гной. К несчастью, на таком расстоянии подобные славные вещи были не под силу даже волшебству Танкуоля. Постепенно он успокоился и утвердился в мнении, что существует далеко не единственный способ освеживать Феликса. Он послал точку обзора снова воспарить над огромным полем битвы. К счастью, тут дела обстояли получше. Быстрым взглядом Танкуоль разглядел, что большинство о т р я д о в гномов выстроились прямоугольниками, готовые к отражению атаки с к а в и н о в с двух направлений. Первоначальный натиск скавинов достиг линии обороны гномов. Он разбился об нее, словно отброшенное скалами море, но штурмовики по крайней мере продолжали сражаться. По мере того, как в рукопашную вступало все больше клановых крыс и рабов, медленно начинал сказываться численный перевес. На глазах у т а н к у о л я один из тесно сплоченных отрядов гномов начал распадаться, и рукопашная приняла плотный и всеобщий характер. При таких обстоятельствах огромная численность скавинов была ощутимым преимуществом. Танкуоль видел, как на одного воина гнома, сразившего своим молотом штурмовика, тут же со спины запрыгнул раб Скавинов. Пока гном отчаянно пытался сбросить прицепившегося противника, его повалили на земь приятели крысы человека, словно о л е н я окруженного собаками. Скрываясь под кучей тел Скавинов, гному умудрился нанести последний удар своим молотом, размозжив череп клановой крысы и разбрызгав во все стороны кровь, ошметки костей и мозгов. т о н к у л ь не ощущал жалости к погибшим Скавинам. Он охотно проделал бы такой обмен на жизнь каждого гнома. Там, откуда они пришли, всегда больше, чем достаточно тупоголовых воинов. т о н к у л ь полагал, что из всех Скавинов лишь он по-настоящему незаменим. Серый провидец радостно наблюдал, как зеленое пламя, выпущенное из огнемета искривляющего огня, испепелило кучку гномов, расплавляя их доспехи, поджигая бороды за несколько ударов сердца, превращая их сперва в скелеты, а затем в прах, разносимый ветром. Он уже подумывал наградить расчет огнемета, когда тот сам пропал в огромном зеленом огненном шаре, уничтоженный неисправностью собственного оружия. Тем не менее, подумал Танкуоль, они послужили великой цели. Его цели. Медленно, но верно ход событий по всему полю битвы складывался в пользу Скавинов. Гномы, что и говорить, были мужественнее и дисциплинированнее, но их застали врасплох. Многие из них были без доспехов и вооружены лишь молотами, которые они использовали для работы. Они наносили невероятные потери Скавинам, но все это было бессмысленно. Танку Оля не беспокоило уничтожение всего его воинства, лишь бы при этом все гномы были мертвы до конца вечера. Он искренне поздравил себя с тем, что все пока происходит точно так, как он планировал, за исключением одного уголка поля боя. Мысленно он поспешно переместил фокус обзора в сторону непорядка. Почему-то он не был удивлен, обнаружив две крепкие бритоголовые фигуры, п р о р у б а ю щ и е кровавый путь сквозь его войска. В одной из них т а н к у о л ь незамедлительно опознал ненависного т Готрека Гурниссона. Второй был незнаком т а н к у о л ю но по своему был столь же устрашающим. Если Гурнисон сражался вооруженный лишь тем потрясающе могучим топором, то второй истребитель дрался, держа в одной руке топор поменьше, а в другой крупный молот. Ущерб от резни, которую производила пара, был огромен. С каждым ударом погибал по меньшей мере один скавин. Иногда Гурнисон зацеплял своим топором сразу несколько тел, разрубая плоть и кости скавинов словно солому. В тот момент Танкуоль отдал бы все, что угодно за присутствие нескольких расчетов Джизелей. Тогда он мог бы приказать тем умелым снайперам с к а в е н о м пристрелить ужасную пару издалека. Однако нет смысла надеяться на то, чего у тебя нет. Ему самому придется заняться двоицей. Его первоначальным шагом было мысленным отростком дотянуться до предводителей двух из его отрядов, вывести их из основного сражения и направить на истребителей. Это прискорбно, поскольку снизит натиск на сражающихся гномов, но все-таки необходимо. т о н к у о л ь понимал, что не может оставлять тем двоим возможность свободно убивать кого ни попадя. Наряду со здравым смыслом уничтожение Готрока Гурнисона и его приятеля удовлетворяло его собственному желанию. Ларк с недоверием посмотрел вверх, когда голос в его голове произнес: «Веди отряд н а л е в о от себя и уничтожь тех двух истребителей». Он сразу же узнал голос, принадлежащий серому п р о в и д ц у Танкуолю. В его мозгу появилась ясная картина маршрута через рукопашную в направлении татуированных гномов. Минуту он раздумывал, а не п р и г р е з и л с ь ли ему, но голос п р о ч е к р л слова снова в той знакомой повелительной манере, которую слишком хорошо знал Ларк. Чего ждешь, тупой мерзавец? Быстро, быстро пошел, или я съем твое сердце! Ларк решил, что лучше подчиниться. незамедлительно величайший из волшебников, пробормотал он. Он прокричал своим бойцам, чтобы следовали за ним, и побежал в указанном ему направлении. в е д о м а е испуганными м у л а м и повозка неуправляемо неслась сквозь р у к о п а ш н у ю Гномы и скавины поспешно бросались в рассыпную, чтобы избежать молотящих копыт животных. Феликс перекатывался по полу, яростно пытаясь обрести равновесие. Он слышал, как в а р а к попеременно то орал мулам остановиться, то бешено хохотал, швыряя бомбы в проносящиеся мимо группы скавинов. Похоже, тому и в голову не приходило, что всякий раз, когда усталые мулы собирались замедлиться, он еще больше пугал их, метая очередной из своих взрывных устройств. И Феликсу немало не удивляло, что несчастные мулы испуганы до ужаса. Похожий эффект бомбы производили и на него. Каждый раз он опасался, что какое-нибудь из устройств взорвется в руке в а р а к а уничтожив повозку и отправив гнома с Феликсом прямиком в могилу. Время от времени Феликсу удавалось приподняться выше уровня бортов повозки, и мельком он наблюдал зрелище, которое, как он понимал, навсегда останется в его памяти. Некоторые из строений были охвачены огнем, и пламя распространялось. Облака искр и копоти разносились ветром. Возможно, другие гномы, подобно в а р а к у применяли бомбы. Возможно, это результат работы какого-нибудь ужасного оружия или волшебства Скавинов. Однако Феликс не сомневался, что разрушительный пожар уничтожит лагерь полностью. С густками, в ы р ы в а ю щ и е с я из огромных дымовых труб пламя, урывками освещало сражение, высвечивая случайные эпизоды, словно появившиеся из в и д е н и й душевно больного про приисподнюю. Феликс видел Скавина, выбежавшего из здания одной из л и т е й н ы х Все его тело охватил огонь, горящие волосы оставляли след подобно х в о с т у кометы. у ж а с н ы е но дразнящее обоняние запах горелого мяса наполнил воздух. п р о н з и т е л ь н ы е крики организующего и р существа были слышны даже сквозь рев сражения. Он наблюдал, как умирающий крысый человек метнулся к воину гному и изо всех сил вцепился в него. Языки пламени от его тела охватили жертву, и одежда гнома начала медленно разгораться, даже когда он прекратил предсмертную о г о н и ю существа быстрым ударом своего топора. Повозка сотрясалась и подпрыгивала над землей. Под повозкой з а с к р е ж е т а л а словно что-то треснуло и перемололось. Оглянувшись назад, Феликс увидел, что они переехали труп гнома. Колесо раздавило его грудную клетку, кровь и кашица из плоти стекали из его рта на бороду. Парослепил Феликса, а кожу моментально обожгло. На его мече и на лбу выступил конденсат, и у него возникло пугающее ощущение, что, по-видимому, нечто подобное происходит, когда свариваешься заживо. Спустя краткий мучительный миг они выскочили из облака пара. Он увидел, что сломался один из огромных трубопроводов, и пар свободно распыляется на поле боя. Пока он наблюдал, из облака выкатился гном и два скавина, вцепившись руками друг другу в горло. От жара лицо гнома было красным, как вареный рак, а большие куски кожи покрылись волдырями и отслаивались. Мех скавинов выглядел отвратительно мокрым и липким. Повозка в летела в центр массовой схватки. Тела стояли настолько близко, что ни у кого не было шансов уклониться от копыт мулов. Раскалывались черепа, и ломались кости, пока повозка катилась сквозь толпу, словно боевая колесница. Те, кто упал, были раздавлены обитыми железом колесами. Когда повозка замедлилась, Феликсу удалось вскочить на ноги и осмотреться вокруг. в а р е к прекратил метать свои бомбы. Теперь это вызвало бы беспорядочную бойню. Гномы и скавины настолько перемешались, что выбрать цель было нелегко. Мулы встали на дыбы и били своими копытами. От этого повозка начала раскачиваться. В этой обширной толпе были свои волны и течения, как в море. Давление тел с одной стороны начало опрокидывать неустойчивую повозку. Феликс схватил Варока за плечо и показал, что они должны прыгать. Варок посмотрел на него и улыбнулся. Он помедлил лишь, чтобы подхватить свою книгу, а затем сеганул в толпу. Феликсу показалось, что уголком глаза он увидел коренастые татуированные фигуры, прорубавшие себе путь через орду скавенов. С высоты своего расположения он заметил новый отряд крысы людей, появившийся из промежутка между двумя зданиями, который понесся на истребителей. Задержавшись лишь, чтобы отметить направление в памяти, Феликс спрыгнул с повозки, размахивая мечом. Еще перед тем, как он сам коснулся земли, его меч вонзился в тело Скавина. Ларк на минуту приостановился и позволил своим бойцам пронестись мимо него. Он указал на двух гномов, которых его послали убить, и прорявкал приказ: "Быстро, быстро! Уничтожить! Уничтожить!" Воодушевленные тем обстоятельством, что численно превосходят своих врагов двадцать к одному, его отважные штурмовики с пеной у рта неслись вперед, чтобы оказаться там в момент убийства, заслужить славу и честь. Ларк хотел было последовать их примеру, но от одного лишь внешнего вида этих двух гномов дыбом встал мех у основания его хвоста, а по позвоночнику от закономерных опасений побежали мурашки. Ларк был не совсем уверен, что именно в них такого особенного. Конечно, для гномов они были крупными и, разумеется, выглядели свирепо со своими в с т о п о р щ е н н ы м и бородами, нелепыми татуировками и покрытым запекшейся кровью оружием. Однако пугало не это. Его остановило что-то в их позе, указывающее, что без малейшего страха и, возможно, даже с наслаждением они встретят сокрушительный численный перевес. Несомненно, они выглядят абсолютно безумными, и это сам по себе повод держаться от них подальше. Потом он узнал одного из них по битве занулён, и желания участвовать в сражении с ним у Ларка не было. Как случилось, что г о т р о к г у р н и с а наказался именно здесь и сейчас? Его дурные предчувствия стали сбываться, как только первый из штурмовиков достиг двоецы. Он знал этого Скавена, то был заместитель командира в р и ш а т нахальный, злобный, глупый Скавен, который слишком уж явно желал оспорить у Ларка должность лидера когтя. Дурень, но яростный боец. Один из тех, кто несомненно в два счета справится с их врагами недомерками, однако гномы не выказали никакого беспокойства. Знакомый ему гном, тот с огромным хохлом крашеных волос, поднимающимся над его выбритым черепом, взмахнул своим чудовищно большим топором и снес в решату голову с плеч. Он не стал ожидать, пока к нему приблизится следующий Скавен, но рванулся вперед, размахивая топором, вопя и выкрикивая нелепые вызовы на собственном грубом и варварском языке. Ларк всецело ожидал увидеть, как гном падет, когда его захлестнет набегающая волна скавинов. Но нет, тот даже не замедлил движения. Гном приближался, подобно с т а л ь н о м у кораблю, раскачиваемому штормящим морем. Бьет о корокоподобный кулак, вращается огромный топор, ломая кости, отрубая конечности, убивая всех, кто стоит на его пути. И второй не лучше. Его безумный смех разносится над полем битвы, когда он, ударяя оружием в каждой руке, с легкостью убивает обоими. Впечатляющая сила видна в том, как его молот превращает в желе защищенные шлемами головы, а топор успешно разрубает покрытые толстыми доспехами грудные клетки штурмовиков. На глазах Ларка один небольшой, более хитрый Скавен с кинком, л ярко отсвечивающим в свете горящих зданий, обнажив к л ы к и попытался забежать за истребителя и ухватиться за его спину. Каким-то образом узнавший о Скавине даже не видя того гном без задержки развернулся и срубил врага топором, затем для уверенности сломал ему шею молотом. Все это время громко хохоча, как помешанный, и выкрикивая: "Снорри многих поубивал!" Так ли хорошо слышит гном, что к нему не п о д к р а с т т с я Мог ли он ощутить едва заметное присутствие Скавина под тенью, которая в полумраке случайно наткнулась на его собственную? Ларк понятия не имел, но молниеносная быстрота, с которой гном развернулся и ударил, подсказала, что ему самому нежелательно находиться вблизи этого оружия, по крайней мере до тех пор, пока его владелец не устал и не получил тяжелые ранения. Но это была не та мысль, которой он желал бы поделиться со своими подчиненными. Он пинком направил ближайшего в сторону схватки. п о торапливайся! Они ослаблены. Ты убьешь их! б о е ц оглянулся на него с каким-то сомнением. Ларк обнажил клыки, угрожающе взмахнул своим хвостом и был удовлетворен, видя, что Скавен пошел в атаку. Почему-то больше страшась своего лидера клыка, чем противника. Ларк толкнул вперед двух других, пронзительно крича: "Быстрее, быстрее! Вас больше числом. Их сердца хороши на вкус!" Все, что потребовалось для воодушевления остальных бойцов к о г т е н а в с т у п л е н и е в схватку, это напоминание о превосходящей численности. Подобный знак превосходства всегда ободрял отважных скавенов-воинов. Ларк лишь надеялся, что подчиненные у него не закончатся раньше, чем гномы устанут. Танкуоль выругался снова. Что за д у р е н ь запалил здание? Танкуоль поклялся, что если это один из его некомпетентных прислужников, он съест сердце Дуралея прямо у того перед глазами. Если эти здания будут уничтожены, можно считать, что великая победа будет почти бесполезна. Ему хотелось овладеть ими в целости и н е в р е д и м о с т и чтобы их могли изучить техномаги, выявить секреты и усовершенствовать превосходящие технологии Скавенов. Он не желал, чтобы целый лагерь был сожжен дотла, прежде чем это случится. Но на данный момент он не видел возможности что-то с этим сделать, кроме как приказать всем своим лидерам когтя проявить б о л ь ш е осторожности. он утешался тем, что хотя бы увидит гибель проклятого истребителя тролли. Мучительные вопли умирающих, ночь, пронизанная колышущимся светом горящих зданий, которые еще и приглушаются облаками обжигающего пара, давление волосатых тел, отдача от удара клинком по кости, неприятное ощущение от теплой черной крови, текущей по его руке, взгляд лютой ненависти в тускнеющих глазах умирающих скавинов. Все это вместе, как картина из п р е и с п о д н е й врезалась в память Феликса Ягера. На краткий миг между вдохами казалось бы время остановилось, и он находился в центре этого крутящегося и воющего водоворота одинокий и спокойный. Его мысли освободились от страха и ужаса. Он воспринимал окружающих так, как способен лишь человек, сознающий, что каждый его вдох может оказаться последним. Рядом с ним два коренастых гнома спина к о р е н а с т ы х гнома с п и н а к с п и н е сражались с группой вопящих скавинов. Бороды гномов растрепались, молоты были покрыты запекшейся кровью, от которой намокли и их кожаные фартуки. к р ы с о люди были худыми, жилистыми и истощенными, с мрачным диким взглядом снежных волков. Кровавая пена выступала на их губах, когда они в полубитвы прикусывали свои языки и внутреннюю поверхность щек. У них были ржавые и за зубренные мечи. Их чесоточные шкуры покрывали мерзкие лохмотья, глаза блестели в отраженном свете огня. Один из с к а в и н о в прыгнул вперед, к а р а б к а я с ь по своим собратьям в стремительной атаке на свою жертву. Это напомнило Феликсу возбужденное наступление группы крыс, свидетелем которого он как-то был на улицах н у л ь н а Несмотря на их человекоподобную форму, в этот момент в с к а в и н а х не было ничего человеческого. несомненно они были зверьми в обличии человека исходство с человечеством делало их гораздо более ужасными крик ужаса справа привлек внимание Феликса обернувшись он увидел гнома сраженного группы скавинов взгляд гнома отражал стойко переносимые им страдания отомсти за меня прохрипел он умирая то как скавины накинулись на еще теплый труп вызвало отвращение у Феликса Он прыгнул в барахтающуюся кучу и всадил меч в спину Скавинского роба. Сверкающее лезвие прошло сквозь сухопарое тело и шею склонившегося Скавина. Пинком был отброшен назад другой Скавин. Феликс рывком освободил свое оружие и снова направил его вниз со всей силы, погружая в тела под собой. От удара оружие так и з о г н у л о с ь что он опасался не переломится ли. д в и ж и м ы й ненавистью, Феликс повернул рукоять с ужасным хлопающим звуком, раскрывая рану. Затем едва успел уклониться, чтобы отразить удар огромного Скавина, напавшего на него. Теперь страх отступил. Им управлял инстинкт убийства. Понимая, что нет способа избежать сражения, он бил с я с максимальным усилием, на которое был способен, что делало его опасным противником. Он резко выбросил ногу, попав Скавину в колено, хрустнувшее от удара. Пока тот на одной ноге отпрыгнул назад, истошно крича от боли, Феликс пронзил кончиком меча его глотку, наклонив голову, чтобы увернуться от крови, которая выплеснулась из разрубленной артерии. Сейчас не время быть ослепленным. Вдали он услышал знакомый голос, подобный рыку крупного животного, выкрикивающий боевой клич. Он тотчас же опознал голос Готрика и начал продвигаться в его сторону, рубя на право и налево, намереваясь всего лишь расчистить себе путь, не заботясь о том, убил ли своих противников. Скавины отступили под его яростным натиском, и через десять ударов сердца он оказался перед зрелищем ужасной резни. Снорри и Готрик стояли наверху о г р о м н о й груды тел скавинов, рубя вокруг себя ужасающим оружием. С м о н о т о н н о й регулярностью у мясницкого ножа поднимался и падал топор Готрика, и всякий раз, как он опускался, обрывалось все больше жизни из кавинов. Снорри двигался кружась, подобно танцующему д е р в и ш у От ярости Берсерка на его губах выступала пена, когда он бил топором и молотом, изредка останавливаясь лишь, чтобы двинуть головой любого крыса человека, который оказался поблизости. На двоицу приливными волнами н а с е д а л и облаченные в черные доспехи огромные воины-крысы, вооруженные лучше большинства скавинов. Зловещий символ рогатой крысы украшал их щиты. Этих элитных бойцов скавинов было должно быть десятка два, и казалось практически невозможным, что их яростную атаку могло что-либо пережить. На глазах Феликса, Снорри и г о т р ы к пропали из вида поднатиском тел. Выглядело, словно они должны были неминуемо погибнуть из-за подавляющего численного превосходства противника. В нерешительности Феликс на мгновение застыл, прикидывая, не слишком ли поздно для поддержки. Затем увидел, как топор Готрека проходит сквозь тело Скавина, разрубив бронированную фигуру надвое, несмотря на доспехи. В тот же миг область вокруг истребителей троллей была расчищена. Похоже, ничто не могло выжить в радиусе досягаемости неудержимого топора. Скавины отступили и перегруппировались, пытаясь собрать д о с т а т о ч н о м у ж е с т в а для повторной атаки. Феликс атаковал толпу, ударяя на право и налево, вопя во всю мощь своих лёгких, пытаясь создать впечатление, что атакует не один. Готрок и с н о р р и д винулись ему навстречу, убивая по ходу. Скавины не выдержали и обратились в бегство, пытаясь скрыться в ночи. Феликс оказался лицом к лицу с истребителем, который мгновение помедлил, изучая кучу мертвых и умирающих, которую оставил позади себя. Кровь полностью покрывала тело истребителя, множество порезов и царапин кровоточило у него самого. х о р о ш а резня, произнес он. По подсчетам я завалил около полусотни скавенов. Снорри считает, что он завалил пятьдесят двух, сказал Снорри. Ты мне не гони, проворчал Готрик. Я знаю, что ты дальше пяти считать не умеешь. А вот умею, бормотал Снорри. Один, два, три, четыре, пять, семь, двенадцать. Феликс изумленно уставился на них. В окружающей обстановке неслыханных разрушений два безумца выглядели почти счастливо. Ладно, лучше пойдем. Тут полно кого убивать, прежде чем ночь не закончится. Танкуоль с неистовой ярости укуснул свой хвост. Он не мог в это поверить, несмотря на подавляющее превосходство в численности и исключительную свирепость Скавинов, эти неумелые дурни не смогли убить истребителей. И не в первый раз он подозревал, что его усилия саботируют какой-то тайный враг, посылая ему никчемных подчиненных. Сомнений нет, это те самые заговорщики, которые с перва направили Ягеры и Гурни с о н а в это отдаленное место. Ладно. Они заплатят за это. Он позаботится. Однако прямо сейчас у него не было возможности думать об этом. Самое время осмотреть поле битвы и увидеть, чем заняты войска. Он развел обеими руками вверх и вниз от наблюдательного кристалла, и его точка обзора смещалась, пока не стал казаться, что он парит над полем битвы, словно огромный нитопырь. Под собой он мог видеть горящие здания, черт бы подрал никчемных дураков и признаки жестокой борьбы. Тут и там еще сражались огромные скученные толпы воинов, оружие звенело, оружие. о Когда меч Скавина ударял по выкованному гномами лезвию топора, летели искры, свежие раны сочились кровью, и с т о р г а я оставшуюся кровь в яростных судорогах корчились в пыли обезглавленные тела. В небо взлетали искры, разносимые ночным ветром. На стенах укрепления группа потных гномов усиленно в ы т а л к и в а л а на позицию многоствольную о р г а н н у ю пушку. Было очевидно, что момент кризисный. Все колебалось в равновесии. Для серого провидца было столь же очевидно, что его скавины побеждают. Они навалились на г н о м о в с двух сторон, явно задавливая числом своих плохо вооруженных противников. Разочарование т а н к у о л я от того, что два его с м е р т е л ь н е й ш и х врага ускользнули, начало сменяться ощущением внутреннего тепла от приближающейся победы. Феликс понимал, что умрет. Он устало парировал удар Йетагана Скавина, повернув, но еще от усталости руку, он направил в сторону своего противника ответный удар. Крупное создание с черным мехом отпрыгнуло назад, плавно уклонившись от удара. Хлестнул его хвост, обвивая ногу Феликса, пытаясь опрокинуть человека, сбив его с ног. Слабый проблеск ликования промелькнул в усталом мозгу Феликса. Он ранее уже видел подобный трюк и знал, как моментально на него ответить. Взмахнув мечом, он отрубил хвост почти у основания, но едва умудрился вовремя вернуть клинок обратно в оборонительную позицию, чтобы блокировать опускающийся замах ржавого я е т а г а н а Его рука почти онемела от отдачи столкновения, и он рефлексивно покрепче сжал рукоять своего меча, чтобы не допустить его выскальзывания из вспотевшей ладони. Скавен ужасно в е р е щ а л и размахивал обрубком своего хвоста. Он совершил ошибку, посмотрев вниз на кровоточащую рану. Как только его взгляд переместился с Феликса, тот воспользовался преимуществом, что Скавен отвлекся, и всадил ему в брюхо свой магический клинок. Теплые внутренности вывалились на его руку. Борясь с чувством отвращения, Феликс шагнул назад, сжав брюхо обеими лапами, с почти человеческим взглядом недоверия на лице. Скавен повалился вперед. Дабы быть уверенным в смерти Скавена, Феликс перерубил ему мечом позвоночнику основания шеи. Он видел многих бойцов, сраженных на смерть врагами, которых те полагали убитыми, и для себя решил, что никогда не совершит подобной ошибки. На мгновение все успокоилось. Он огляделся и увидел г о т р а к а Снорри и целую группу потрепанных и свирепо выглядящих гномов. Все они и даже истребители выглядели чрезвычайно усталыми, похоже, что они часами сражались, но на место каждого убитого врага вставало двое других. с к а в и н ы наступали нескончаемыми волнами. Вдали Феликс мог слышать стук оружия об оружие, а потому понимал, что остальные еще сражаются. Пока они прислушивались, наступила зловещая тишина, а затем прозвучал рев, словно одновременно вырвавшийся из сотен звериных глоток. Гномы переглянулись, и это подсказало Феликсу, что они все подумали о том же, что и он. Возможно, они единственные уцелевшие гномы снаружи замка. Это было не все. Посмотрев вокруг, Феликс обнаружил, что они окружены свирепыми бойцами Скавинов. Сотни красных глаз блестели в темноте. Свет горящих зданий отражался на таком же количестве клинков. Скавины на какое-то мгновение отошли для перегруппировки, как Феликсу показалось перед завершающим натиском. Они двигались со странной точностью, словно управляемые каким-то быстрым, злобным и невидимым разумом. В этот миг Феликс понял, что точно погибнет прямо здесь. Воспользовавшись временным затишьем, он смахнул подсолба. Дыхание неровно выходило из его легких, словно утопающий, он жадно глотал воздух. Все его мышцы горели. Клинок был весом в тонну или больше. Он ощущал уверенность, что не сможет поднять его снова, даже для спасения своей жизни, но был благодарен тому, что достаточно опытен, чтобы понимать обманчивость подобного ощущения. Когда придет время, всегда найдется еще немного сил для сражения, но вряд ли это имеет какое-то значение сейчас перед этими рядами молчаливых крысоподобных лиц. Ему послышалось, как позади кто-то произнес: с т о й с я тут, готовься отразить атаку. Дадим этой крысиной мрази отведать н а с т о я щ и й г н о м ь й стали". Феликс был удивлен столь очевидным непоколебимым мужеством гномов. Сержант, который это произнес, должен был понимать, что ситуация совершенно безнадежна, но все-таки воодушевлял свой отряд подороже продать своей жизни. Феликс приготовился сделать то же самое, но лишь потому, что выбора не было. Если он обнаружит способ убраться отсюда и выжить, он им воспользуется. Ему показалось, что где-то вдали послышалось жужжание, словно от какого-то чудовищного насекомого или двигателя. Что происходит? Или это какое-то новое адское приспособление, которое Скавины выпустили на своих врагов? Довольно странно, но оказалось, что это приближается со стороны замка. Слабая надежда зашевелилась в груди Феликса. Возможно, у гномов есть сюрприз, ожидающий нападавших. Несмотря на то, что вряд ли удастся что-либо сделать до того, как Скавины захватят их текущие позиции, может быть, за них отомстят. Похоже, командиры Скавинов отдают приказы своим многочисленным подчиненным. Медленно, почти неохотно, словно опасаясь оказаться первыми, кто отдаст свои жизни, Скавины начали наступление на живую стену своих непреклонных врагов. Сделав свои первые нерешительные шаги, они словно обрели уверенность в себе, и их продвижение с ужасающей быстротой стало наращивать скорость и темп. Странный б р е н ч а щ и й шум становился гораздо громче, похоже, он раздавался откуда-то сверху. Феликс ухотелось посмотреть вверх, но он не мог оторвать глаз от атакующих крысы людей. Подходи и умри! проревел г о т р о к Искавины, приготовившись разобраться с ним за его слова, побежали в атаку еще быстрее, размахивая своим оружием, выкрикивая свои злобно звучащие боевые кличи, яростно размахивая своими хвостами. Феликс приготовился к столкновению. А затем едва удержался от желания броситься н и ч к о м на землю, когда какой-то диковинный предмет проревел прямо над головой. На этот раз он посмотрел вверх и увидел большой отряд диковинных машин, пролетающих над ними. В ночи виднелись огненные следы от их кипящих паровых котлов. Едва заметно в з г л я д у над их корпусами вращались лопасти громадных винтов. г е р а к о п т е р ы Услышал он чей-то рев и понял, что оказался свидетелем ночного полета легендарных гномьих в о з д у х о л е т о в Яркие искры света оторвались от машин и приземлились посреди наступающих скавинов. И лишь когда те начали взрываться посреди крысы людей Феликс понял, то были шипящие фитили гномьих бомб. Лишь только бомбы начали разрывать своих жертв на части, натиск скавинов замедлился. Их раздраженные командиры яростно пытались возобновить атаку, но как только им это удалось, один из гирокоптеров спустился почти до высоты голов и выпустил по с р е д и войска широкую струю раскаленного обжигающего пара. Визжат не передаваемого ужаса огромная группа крыс и людей развернулась и бросилась бежать. Паника была заразительной. Через несколько минут атака сменилась беспорядочным бегством. Гномы вокруг Феликса едва веря молчаливо наблюдали за этим, слишком уставшие, чтобы преследовать спасающегося бегством врага.